Глава 18 «Минуточку», — сказала мисс Рэмсботтам. «Кажется, пасян сейчас выйдет». Она переложила на освободившееся место короля со всей его свитой, перенесла красную семерку на черную восьмерку скинула четвёрку, пятёрку и шестёрку пик в сброс, сделала ещё несколько перемещений и, удовлетворённо вздохнув, откинулась на спинку кресла. «Ай да я!» – заключила она. «Прямо мастерица». Она была явно довольна. Подняв глаза, она взглянула на стоявшую у камина девушку. «Значит, вы жена Ланса!» – сказала она. Пэт, который был велено явиться при дочи мисс Рэмсботом, согласно кивнула. «Да», — подтвердила она. «Вы очень высокая», — заметила мисс Рэмсботтем. «И вид у вас вполне здоровый». «На здоровье не жалуюсь», — мисс Рэмсботтем удовлетворенно кивнула. «У Персивали жена размазня», — сообщила она. «Объедается сладким, спортом не занимается. Садись, дитя моё, садись. Где ты познакомилась с моим племянником?» «В Кении. Я какое-то время жила там у друзей». «Ты, я знаю, уже была замужем». Да, два раза», — мисс Рэмсботом звучно хмыкнула. «Разводилась, стало быть?» «Нет», — ответила Пэт. «Голос её чуть задрожал. Они оба умерли. Первый муж был лётчиком, погиб на войне». «А второй, подожди, кто-то мне говорил, застрелился, да?» Пэт кивнула. «Из-за тебя?» «Нет», — возразила Пэт. «Не из-за меня. Он был как-то связан с лошадьми, да?», да. «В жизни на не была», — заявила мисс Рэмсботтем. «Все эти пари, тотализаторы, карты орудия дьявола». пэт не ответила. «В театр или кино я не ногой», — продолжала мисс Рэмсботтем. «Что там говорить? Теперь весь мир погряз в пороке. И в этом доме порок правил бал. Да Господь наказал грешников». пэт опять не нашла, что ответить. Ей даже подумалось, может, у тетушки Эфи не все дома?» Однако ей стало немного не по себе под проницательным взглядом старушки. «Много ли?» – выпросила тетушка Эфи. «Тебе известно о семье, в которую ты вошла». «Наверное», – предположила Пэт. «Сколько любому, кто оказывается в таком положении». «Хм, может и так, может и так. Я тебе вот что скажу. а я сестра была дурехой, мой зять – жуликом. персиваль подлая душонка, а твой Ланс в этом семействе всегда ходил в плохих. «По-моему, всё это чепуха», — проявила силу духа Пэт. «Может, ты и права», — неожиданно согласилась мисс Рэмсботтем. «Наклеивать людям ярлыки не дело, но не советую недооценивать Персиваля. Считается, что если кто хорош, то он в придачу и глуп. Персиваля глупым никак не назовёшь. Он умён, но при этом ханжай лицемер. Я его никогда не любила. Имею в виду, что Лансу я не верю и его поступков не одобряю». А вот любить его люблю. Эдакий сорви голова всегда был таким. Ты за ним присматривай, следи, чтобы не зарывался. И ему передай, малышка, недооценивать Персивали нельзя. Скажи, пусть не верят ни одному его слову. Они все в этом доме и заврались. И старушка торжествующе добавила. Гиена огненная, вот их удел Инспектор Нил заканчивал телефонный разговор со Скоттланд-Ярдом. Помощник комиссара на другом конце провода говорил. «Постараемся собрать для вас сведения. Обзвоним все частные клиники, хотя, возможно, она уже умерла». «Возможно. Дело-то давнее. Старые грехи отбрасывают длинные тени», — так сказала ему мисс Рэмсботтем. Сказала явно со значением, будто на что-то намекала. «Не версия, а какая-то фантастика» усомнился помощник комиссара. «Именно, сэр. Но отмахнуться от нее мы, я считаю, не можем. Уж больно все сходится». «Да-да. Зерно, дрозды, имя убитого». «Я прорабатываю другие линии тоже», — сказал Нил. «Нельзя сбрасывать со счетов Дюбуа, да и Райта». Девушка Глэдис смогла заметить любого из них у боковой двери, оставить поднос в холле и выйти посмотреть, кто там и что ему надо. «Убийца задушил ее на месте» а потом оттащил тело к бельевым веревкам и нацепил прищепку ей на нос. Идиотская шутка, по совести говоря, и мирская. «Да, сэр, именно это больше всего расстроило старушку. Я имею в виду мисс Марпл, очень симпатичная старушка и очень проницательная. Она перебралась в дом, чтобы быть поближе к своей сверстнице, мисс Рэмсботтам. И я не сомневаюсь, все, что происходит в этом доме, станет ей известно». Какой ваш следующий шаг, Нил? У меня встреча с лондонскими адвокатами. Хочу как следует вникнуть в дела Рекса Фортескью. И хоть история эта и старая, хочу выяснить, что произошло на шахте Дрозды». Мистер Биллингсли из компании Биллингсли, Хорсторб и Уолтерс оказался человеком учтивым, но его обходительные манеры вводили в заблуждение. Он был весьма осмотрителен и соблюдал профессиональную этику. Инспектор Нил встречался с ним уже вторично, и на сей раз осмотрительность мистера Биллингсли не так бросалась в глаза. Тройная трагедия в тисовой хижине поколебала профессиональные устои мистера Биллингсли. Сейчас он, можно сказать, рвался выложить полиции все имеющиеся в его распоряжении факты. «В высшей степени удивительное дело», — сказал он, — «в высшей степени. За свою профессиональную карьеру ничего подобного я не припомню». «Говоря откровенно, мистер Беллингсли», — признался инспектор Нил, — «мы очень рассчитываем на вашу помощь». «Дорогой сэр, помогу, чем смогу. Буду рад оказать всяческое содействие». Прежде всего, позвольте спросить, хорошо ли вы знали покойного мистера Фортескью и дела его фирмы? Рекса Фортескью я знал достаточно хорошо. Мы были знакомы лет, если не ошибаюсь, 16 Но мы не единственная адвокатская фирма, чьими услугами он пользовался. Далеко не единственная. Инспектор Нил кивнул. Об этом он знал. Биллингсли, хорсторп и Уолтерс вели, если так можно выразиться, солидные дела Рекса Фортескью. Для проведения менее солидных операций он нанимал другие фирмы, не отличавшиеся особой щепетильностью. «Что же вас интересует?» – осведомился мистер Биллингсли. «Про его завещание я уже рассказал. Наследник очищенного от долгов и завещательных отказов имущества Персиваль Фортескью. Меня сейчас интересует, – перешел к делу инспектор Нил, – завещание его вдовы. «После смерти мистера Фортескью она унаследовала сто тысяч фунтов, так?» Биллингсли кивнул. «Немалая сумма», — сказал он. «И могу вам сообщить по секрету, инспектор, что фирма Фортескью с большим трудом смогла бы выплатить такие деньги». разве эта фирма не процветает?» «Говоря откровенно», — ответил мистер Биллингсли. «Но только строго между нами. Последние полтора года они здорово сидят на мели. На то есть какая-то причина». «Конечно. Я бы сказал что причина сам Рекс Фортескью. Весь прошлый год он вел себя как безумец. Надежные акции продавал, сомнительные покупал, про свои дела молол языком направо и налево, да еще как. От советов отмахивался. Персиваль – это его сын. Приходил сюда, просил, чтобы я как-то повлиял на отца. Он сам, видимо, пытался, но тот отшвырнул его в сторону. Я сделал все, что мог». Но Форт Эскью не желал прислушиваться к голосу разума. Иногда мне казалось, что его словно подменили. Но подавлен он не был, уточнил инспектор Нил. Нет-нет, наоборот, был какой-то бурлящий, вычурный. Инспектор Нил кивнул. Мысль, уже сформировавшаяся в его мозгу, только окрепла. Кажется, он начал понимать причины трений между Персивелем и его отцом. Мистер Биллингсли между тем продолжал. Но про завещание его жены меня спрашивать бесполезно. Я его не составлял». «Это мне известно», — успокоил его Нил. «Я лишь хочу выяснить, было ли ей что оставлять. И я это уже выяснил. У нее было сто тысяч фунтов». Мистер Биллингсли неистово затряс головой. «Нет, мой дорогой сэр, нет. Тут вы не правы». «Вы хотите сказать, что эти сто тысяч она должна была получать постепенно в течение всей жизни?» нет Нет, она должна была все получить сразу, но в завещании был пункт, суть которого в следующем. Жена Фортескью вступала в наследство и получала эту сумму не ранее, чем через месяц после смерти мужа. В наши дни этот пункт вполне обычен. Он появился, потому что летать на самолетах стало небезопасно. «Если в авиакатастрофе погибают двое, очень трудно определить, кто из них унаследовал собственность другого, и возникает множество занятных проблем». Инспектор Нил внимательно смотрел на него. «Выходит, у Адель Фортескью не было денег, которые перешли бы к кому-то по наследству. Что же случилось со ста тысячами фунтов? Эти деньги вернулись в фирму, точнее сказать, к наследнику очищенного от долгов и извещательных отказов имущества». «И наследник этот мистер Персиваль Фортескью». «Совершенно верно», — подтвердил Биллингсли. «Деньги переходят к Персивальу Фортескью. А при том состоянии, в каком находится сейчас фирма», — добавил он, забыв о профессиональной этике, — «эти деньги ему ох как нужны». «Чего только вам, полицейским, не надобно!» – проворчал доктор, друг инспектора Нила. «Давай, Боб, выкладывай». «Так и быть. Раз мы с тобой говорим с глазу на глаз, и ссылаться на меня ты, слава богу, не можешь. Представь себе, судя по всему, ты абсолютно прав». Сильно смахивает на маниакальный синдром. Семья это подозревала и очень хотела, чтобы он показался доктору. Но он наотрез отказался. А проявляется это заболевание именно так, как ты описываешь. Неспособность оценить ситуацию, бурные вспышки раздражения и злости, хвастливость, мания величия. Например, человек считает себя выдающимся финансовым гением. Если такого не остановить, он очень скоро разорит самую платежеспособную фирму. А остановить его не так просто, особенно если он знает, что у вас на уме. Я бы сказал вашим друзьям просто повезло, что он умер. «А они мне вовсе не друзья», — вымолвил Нил и повторил сказанное как-то раньше. «Все они очень неприятные люди».